Глава восемьдесят вторая Колокол ковсеночной прозвучал приглушенно, тускло. Но, наверное, опустили все дома в Коле. Шли и шли к собору старики, поморы, чиновники. Женщины многие шли с детьми. Шишелов тоже пошел в последних. Набору в соборе битком небывалая тишина. Запах ладана, дым свечей, духота, дыхание, пота. О грабителе корабле, о супостате поработителе, — говорит Благочинный. Говорит о долге колян стоять с огнем и мечом твердо, как было до них в веках, чтобы не иметь поношения и сраму великого от детей и внуков всех крещенных людей Руси. Благочинный знает, как слова ставить, что сказать, но срывается от натуги голос. Это нынче и на присяге заметил Шишелов с горечью. Состарился для большой паствы собор большого отец Иоанн состарился. Все старые они уж, дыраясь, мы в благочинный, и он с ними. Когда жизнь прошла, и осторожно наблюдал взглядом, слушают благочинного. В лицах вера, тревога, боль, э, грядущее всех страшит. Запел на клиросе хор, робко взывают к Богу высоки голоса. Молитва древняя и простая, и тишина. Благочинный теперь читает, и пение опять рождается. Из глубин души будто тихо набирает скорбными голосами силу. Волной катится промеж стен, бьётся, замирает высоко в сводах. Молятся на коленях люди. Что они в одиноком на краю света храме, горсть песка в руке Бога. Но измученной душой и сердцем кричат песчинки: "Спаси! Помилуй и даруй жизнь!" и лики и кон в метущемся свете свечей скорбят. Лики слушают, как живые, и в сочувствии сами вот-вот заплачут. Благочинный как-то рассказывал о великом искусстве сочетать игру теней света. Шишелов тогда восхищенный слушал, и свечку надо уметь поставить. А если Господь раскроет свою ладонь в ветер? И почувствовал, сердце будто споткнулось, в глазах поплыли круги. Спасейся от духоты и чада, всеобщей скорби, он стал прибираться к выходу. Ему облегчения молитвы давно уж не приносили. Невозможно вернуть отречение и с ним веру. На паперть вдохнул свежий, солоноватый воздух. Надо поберечь сердце. Теперь, пожалуй, совсем ненадолго уж. В ратуше он накинул шинель на плечи, запасся табаком, спичками и вдоль кол реки в обход пошёл к заливу. Ночь светлая. Солнце еле спряталось за Вораки. Беззвёздное небо, на юге большая висит луна, а в улочках ни души. Дома глазами стеклянными смотрят чужда, за ними ни звука, ни огонька. Мягкая под ногами пыль, сколько помнит эта земля пожарищ, криков ярости, боли, смерти. Завтра всё повторится. И кто молится на все ночные, и кто ныне в корабле, будут завтра стрелять, убивать, будут, может, лежать убитыми. и такие же, как у домов, глаза. Во чье имя все это будет? Шишелов медленно шел. С утра раннего на ногах он устал. За крепостью ни души. Темную тенью стоит на месте корабль. Неподвижность пугающая. Ведь верно и там не спят. Не надумают ли десант сейчас, в сумерки? Нет, пожалуй, и теперь не будет внезапности. Посты сразу всполох поднимут. Как же их обновление воспринял Пайкин. Теперь делегации трудно уйти из города и ещё труднее вернуться. О чём он с усердием молится на всенощной? Просто так не отступит, ясно, будет искать лазейку и себя, наверное, ещё покажет. За башней он сел. В памяти шла тревожная суета дня. Они делали, что могли. Ерасимов, Пушкарёв, Брунер с ним согласились. «Корабль не должен стрелять по городу, следует ожидать десант». И от ясности стало поменьше страхов, нашлись дела. Предполагали возможность высадки, намечали места отрядом. Потом Пушкарев и Брунер собирали своих добровольников, инвалидных, строили. Благочинный писал присягу. Шишелов закурил, запахнулся в шинель поглубже. Да, присяга, это было немаловажным. Дети, женщины, старики по сторонам отрядов смотрели, и Шишелов... Настоял на присяге чиновников, Пушкарева, Бруннера. Сам повторял со всеми усердно, искренне, не щадя живота своего и жизни. Он видел, многие добровольники держат неловко в руках оружие, неумево. Штык и пуля таких вот обычно находят первыми. Но жалость в себе давил. Это их земля, город, море. И действительность дня сурова. Им сейчас присягать, не щадя живота. А иначе откуда на жизнь право? Ночь была на исходе. Шишелов очень устал, глаза слепались. Он, наверное, задремал и теперь встрепенулся обеспокоенно, когда справа из-за вораки поднялось солнце. Корабль по-прежнему был на месте, только теперь в тени. По заливу сияющая дорога. Самое время сейчас десанту бы из-под солнца. А если посты, как и он, уснули? И в тревоге поднялся на отекших ногах, выглянул из-за башни. Коляни по двое, по трое сидели, стояли вдоль стены крепости, у причалов и далее к мысу. Они все пришли, наверное, сразу после всенощной. Шишелов и не слышал когда. Похоже, оба отряда явились с оружием. А веление с вечера было строгое отдыхать. И пошёл похмыкивая опять за башню. Не зря потрачены силы на проповеди, присяги. А любезные господа опоздали уже с десантом. Видит Бог, опоздали. Подошёл Пушкарёв. Он чуть свет уже на ногах, выбритый, в выглаженном мундире. Умница, он командир, солдат. Отлив начинается, Иван Алексеевич. И что же? Не понял Шишелов. Пушкарёв протянул ему трубу подзорную Герасимовых. В отлив они не пойдут, пожалуй. Шишелов смотрел долго. Шлюпки на месте висят, людей не видно, арудия далеко в портах. Если б не вести о ковде разграбленной Кандалакше, сожжённой шхуне Герасимовых других судах Он мог бы подумать, десантам не собираются. А может, и вправду приливы дожидаться станут. Пушкарев словно выдал ему отсрочку. И Шишелов благодарно и вернул трубу, встал, разминая ноги. Во рту горечь от табака, на зубах пыль, хотелось есть. — Вам отдохнуть бы, Иван Алексеевич. — А вам? — улыбнулся дружески Пушкареву. — Мы с Брунером поделили ночь. — Что ж, умыться бы и попить чаю. Да, немного бы отдохнуть. отлив это очень большая отсрочка